Глава 10. Цур-то-би-пэк-то-би, «Чур-меня-чур, сгинь дьявольское наваждение» из малороссийской комедии. Свежесть утра веяла над пробудившимися сороченцами. К ловы дыму со всех труп понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела.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 расставаться со своими грезами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как убежище Лени, благословенная печива хаты или шинок дальней родственницы, находившийся недалее десяти шагов от его порога. — Вставай, вставай! — дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку.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 — Делай свое дело, — повторила она, собравшись с духом своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги, и зубы колотились один к другой. — Будет продажа теперь, — ворчал он сам себе, отвязывая кобылу, ведя ее на площадь. — Недаром, когда я собирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто взвалил кто на тебя дохлую корову.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 «Стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?» Тут философствование нашего черевика прервано было толстым и резким голосом. Перед ним стоял высокий цыган. «Шо продаешь, добрый человек?» Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды.